Линц задумчиво взглянул на колонки отчетов на голографическом экране перед собой. Пожар потушен. Вся система города снова функционирует. Из обитателей лишь те, кто обслуживает последнего обитателя лично. Скандал с убийством отпрыска члена Федеральной комиссии госпожи Росс пошел городу на пользу. Последующая эвакуация и сброс атмосферы вычистили эту клоаку, и теперь можно приступать ко второй части плана. С одной лишь оговоркой. Биониды растворились в городе, как леденцы в воде. Биомаркеры больше не указывают их местонахождение. Этому может быть две причины. Первая и самая невероятная, что они смогли найти и уничтожить все чипы. А вторая, их в городе просто нет. Куда могли исчезнуть два биологических организма в огромном, но замкнутом пространстве? Голицкий исчез. Его аватар стоит в апартаментах безжизненный, как никогда. Это не совпадение, вовсе нет, это факт. Галицкий каким-то образом смог захватить обоих и вывести их на теру. Ровно шесть дней назад ушел челнок, увевший механических соболей назад на Большую Землю. Но сканирование не выявило биологических организмов. Неужели его линцы переиграли? Как Галицкий сохранил автономность своих устройств в условиях абсолютной волновой тишины? Как бы то ни было, с Давидом Галицким всегда можно договориться. Линц сделал пару движений рукой в перчатке-манипуляторе. Электронный администратор вывел на экран несколько десятков досье. Отбросив лишнее, Линдс раскрыл перед собой два из них. Должны быть какие-то рычаги давления. То, чего не знает галицкий но захочет узнать. И это станет предметом торга. С экрана на него смотрели две трехмерные модели. Артём Сергеевич Волков. Дата рождения 10 ноября 2105 года. Диагноз «Церебральный паралич». Он родился инвалидом и прожил им до 23 полных лет. Пока не попал в экспериментальную группу резняка. Он был в резервной группе, но его все равно взяли. Интересно. Алиса Светославна Наскорис. Дата рождения 5 августа 2120 года. Заявилась сама, не обращая внимания на протесты со стороны родных. Даже приложено заявление в прокуратуру. Еще более интересно. Линц пролистал медицинские карты. В них много пробелов. Оба прошли полный курс инъекции экспериментальной наноэмульсии. Оба хорошо перенесли адаптивный период. Результаты тестов и анализы. Уже через пять лет зафиксирована повышенная регенерация тканей, в результате чего Волков смог победить паралич. Что ж, для него это была хорошая новость. А что выиграла Скорис? Львиная доля вымарана из архивов. Еще больше осталось на физических носителях. Это надо искать на где-то в старых военных бункерах. Неизвестно доброжелатель ли эти данные лишь подогрел интерес к проекту, не более. Вопросов больше, чем ответов. Например, период с тридцатого года двадцать второго столетия по пятьдесят не освещены совсем. Что было в то с экспериментом, неясно. Но после пятидесятого года разработками заинтересовались военные, или информация об инцидентах, как их называют, ее почти нет, только упоминания. Тогда в двадцать третьем веке, когда пострадали гражданские. Это был самый крупный, но более еще и регулярно. Небольшая записка в деле от некого господина Лороса. Он выражает опасение, что препарат, который дает образцам для повышенной психической устойчивости, дает обратный эффект, как петля бесконечности. Сначала стабильное состояние, а затем разбалансировка всех сдерживающих механизмов. И так по кругу. Интересно. Посмотрим. Линц пролистал досье Волкова. Позывной «Вектор-8». Статус бета. Второй в паре. На протяжении тех двухсот лет, что охватывает досье, он находился в психиатрических клиниках в общей сложности 52 года. Целая жизнь почти что. Экземпляр подвержен приступам ненормативной агрессии с вероятностью 17,56%. Доктор Росс это наверняка заметила. Линц из интереса заглянул во второе досье на ту же страницу. Ненормативированная агрессия с вероятностью 30,7%. Требуется регулярный контроль психического состояния. Вот как. Вектор 8, Статус альфа, Алиса Скорец, весьма неуравновешенная особа. Однако ее оставили живых, остальных с процентным соотношением выше 35 просто ликвидировали. За последние сто лет наблюдения за биенидами велось в фоновом режиме весьма небрежно, но кое-кто по-прежнему пользовался их услугами. Например, здесь, в Арканами. Ликвидация лидера правящей партии в прошлом году. Наверняка их дело. И беспорядки несколько лет назад тоже. Кому-то на тере невыгодно, когда арканом живет своей жизнью. Сейчас при создании нового образования надо учесть данный фактор. Чем же можно поторговать с Галицким? Должно быть хоть что-то, Господин Линц? Доктор Рос отметилась входящим звонком. Не вовремя Слушаю вас, Лара. Я выделила фрагмент генома и вживила его мышам. И что же? Удивительно, но динамика положительная. Мне не хватает материала. Вы не взяли их? Пока нет. Очень жаль. В голосе сквозит явное сожаление. И Линц его разглядел, но был уверен, что Галицкий, выиграв одно сражение, еще не победил в войне. Потерпите, Лара. Скоро. Да, я понимаю. Она понимает. «Невыносимо быть так близко к разгадке бессмертия и упустить ее. Почти физически невозможно». Линц взглянул на модели перед собой. «Невыносимо». «Ваша дневная доза». На стол выкладывается маленькая капсула в чашке Петри. «Зачем это надо? Боятся, что псы снова выйдут из-под контроля?» То релиз не заходила уже пару дней. Собеседниками для века стали лишь медицинские андроиды. И теперь его постоянно кормят препаратами. Словно он снова в клинике, а за стеной опротивившие стены покрашены мерзкий персиковый цвет. «Что это?» «До да чего же раздражает?» «Гидросиктриптофан. Для стабилизации сна и эмоционального состояния». «У меня нормальный сон». «Это назначение лечащего доктора. Передай ему, что я не болен». Андроид застыл рядом с ренимационной капсулой. «Чего тебе?» Грубо спросил Вик. «Вы должны ее выпить». «Я ничего не собираюсь пить», — грызнулся Вик. «Настроение хуже некуда. Да, голову ему починили. Но Тори, сучка, по-прежнему молчит. Что там у нее за план? Непонятно, для чего их здесь держат. Ей вообще ничего не ясно. Собственная свобода стала в последнее время фетишем, как для Териалов арканом. Провались все к черту. Хочется курить и выпить. И не эту дурацкую капсулу, а чего-то, что обожжёт горло и согреет желудок». Это ваше официальное заявление? Да, и пошел к черту. Андроид ничего не ответил и выкатился из лаборатории. Не пора ли ему Вику отсюда сваливать? Он рывком поднялся и осторожно вылез из капсулы, с одеждой снова швах. Куда это ты собрался? Тори зашла с глумливой улыбкой. Да еще и без штанов тебя искать. Грубо отозвался Вик, придерживаясь рукой за борт капсулы. Голова покружилась, но быстро встала на место, время сваливать. «Не надо меня искать. Я сама прихожу, как видишь. Что мы тут делаем?» Вик зло взглянул на женщину с загадочной улыбкой, обходящую лабораторию. «А? Какого хрена мы еще здесь?» «Ты никогда не любил принимать эти препараты». Тихо, словно бы беседуя сама с собой, проговорила Тори. «Думаю, это подсознательно. Ты меня вообще слышишь?» «Чего ты хочешь?» «Свалить отсюда! Какого хрена я торчу здесь? Пусть мне вернут одежду, или я сам ее найду!» «Нам дают шанс, Вик. Шанс остаться в живых. Тебе и мне. Не ты ли выла недавно, что устала?» Он усмехнулся. Ноги начали едва заметно подрагивать от непривычной нагрузки. «Что мы для него всего лишь лишь вещи. Не ты ли тут мне скулила, а, детка?» «Придержи язык. Это был всего лишь мимолетный порыв». «Если ты хочешь продолжить свое глупое существование, не дергайся, Делай, что говорят. Пей свою пилюлю». «Да пошла ты!» Вик оттолкнул от себя реанимационную капсулу, но поскольку та была намного тяжелее, отлетел от нее сам, врезавшись бедром в стол. «Тебя разыскивают, кретин, за убийство!» Тори повысила голос и добавила у него холодные стали. «Понимаешь, что это значит? Ты и шагу не сделаешь на Тере. Тебя сразу арестуют!» Смысл сейчас выходить из этой лаборатории? Тогда нахрен мне Тера. Выплюнул Вик, сгибаясь от накатившей слабости. Кому нужен этот стерильный мир, а? Нам здесь давно не место, детка. Я сто лет сюда не возвращался и не собираюсь. Прекрати истерику и пей свою таблетку, осадила его Тори. Пока мы делаем то, что нас просят. Я так решила. Ты решила. Немного ли ты на себя берешь? «До какого момента мы делаем то, что от нас просят?» «Это херовый план, и ты сама это знаешь!» «Ты стал невыносим!» «С каких пор ты стал таким свободолюбивым?» «С самого начала!» «Никогда для нас не делали исключений!» «Ты сама говорила!» «Мы просто вещи!» «Успокойся!» «Тебе надо восстановиться, а потом решим, что делать!» «Как бы ни стало поздно!» «Если бы не я, ты бы лежал сейчас в канализации Арканома. «Если бы не ты, я бы там не оказался!» Тори сжала зубы так, что выступили желваки на скулах, всем видом показывая, что сдерживаться ей стоит очень дорого. «Заткнись и делай, что говорят!» Процедила она сквозь зубы, а потом добавила что-то тихое, шуршащее, проникающее прямо в мозг, как яд. Желание спросить сразу пропало, и рука потянулась к капсуле. Вик наблюдал, как собственные пальцы взяли из ее чашки Петри и поднесли к рту. Язык прогнулся, приняв на себя лекарство. «Хороший мальчик!» — гадко улыбнулась стерва. «Сколько бы Вик дал, чтобы стереть эту улыбку с ее лица!» «Глотай!» «Сука!» Голова поднялась, и таблетка нырнула в горло. «Молодец!» — Тори ласково улыбнулась. «Твои истерики тут никому не нужны. Еще одна, и тебя лишь от права свободного передвижения. Иными словами, пристегнут к кровати. Как в дурке, помнишь? Или соскучился? Было невесело». «Ни тебе, ни мне этого не надо. Делай, что просят, набирайся сил». «Я скажу, что надо делать». «Мне кажется, ты психованная стерва». Выдохнул Вик, осознавая собственное поражение. От этого становилось тошно до боли. «Возможно». Согласилась Тори. «Но я все, что у тебя есть». «Отвали». Вик вернулся к реанимационному млуку. «Что?» «Иди нахрен, говорю. Идиот. Сука». «Вы уловили?» В виртуальном боксе управления витало несколько сознаний. Два искусственных и одно – живого человека. «Уловили фонему?» Неясное произношение. Это может быть связано с особенностями строения гортани. Разберите запись на звуки. Сделайте скидку на пол и возраст. Мне нужна эта фонема. Увеличьте дозу препарата для него. Пусть выйдет из-под контроля. Ей придется его усмирить. Это может быть опасным. Я вас умоляю. Это не Аркан Мототер, здесь нет живых единиц. Все завязано на искусственном интеллекте. Его быстро успокоит. Возможно, даже летально. Есть прорывы в исследованиях. Образец предоставил нам достаточно материала. Мы работаем над ассимиляцией его в нашей разработке. Хорошо, хорошо. Я думаю, не подтолкнули нам нашего подопытного к активным действиям. Ускорить процесс. Какова его стабильность? «Шестьдесят семь процентов?» «Хорошо. Давай снизим до сорока. Добавьте температуру или что-то раздражающее. Что его раздражает? Пусть выйдет из себя, не забудьте добавить запись в досье. Да чего же жарко? Здесь всегда так?» «Кажется, сломала система кондиционирования. Или вы чего-то хотите?» «Все чего-то хотят. Одежду так и не вернули». Ко всему, кажется, в сломанном блоке коротила контакт. Едва заметное жужжание раздражало слух. Вик пробовал выйти из своей палаты, но она внезапно превратилась в камеру. Дверь не открылась. «Я тебе говорил, слышишь?» «Говорил, что этим кончится». «Не будь истеричкой, детка. Она еще издевается». «Сейчас все исправят». Однако прошел час, а затем и второй. «Вы точно чего-то хотите». Вик вылез из капсулы, отчего все поддерживающие системы начали мигать красными диодами и лег на стол, смахнув все, что на нем стояло. Термодатчик в реанимационной капсуле остановился на температуре 35 градусов. «Чего вы хотите?» «Вик?» «В эти игры я играть не люблю, но еще ни разу не проигрывал». «Вик?» «До да чего надоело?» «Что?» «Ни одна служба пока не отвечает». «Неудивительно. Я говорил тебе». Просто сломался кондиционер. Нет, не просто. Вы чего-то хотите. Все чего-то хотят. Вик, не сходи с ума. Нет, нет, нет, нет. Дверь разблокировалась и с тихим шорохом отъехала в сторону. Прошу прощения. Займите свое место. Сейчас все починим. Ремонтный дроид. Хорошо. Очень хорошо. Вик, ты в порядке? Вернитесь в реанимационный блок. Чего? Вик взглянул на дроида. Тот стоял с довольно решительным видом, если такое вообще можно сказать про эти железяки с электронными мозгами. «Вернитесь в реанимационный блок, или мне придется применить методы физического воздействия». «Не понял». От нелепости ситуации даже хотелось смеяться, если бы не жара или из-за жары. «Ваше состояние не предполагает нахождение вне реанимационного блока». «Занимайся системой охлаждения. Со своим состоянием я разберусь сам. Вик, не спорь». «Не пойти ли тебе в жопу, детка?» Внутри закипал гнев. «Успокойся. Вернитесь в реанимационный блок. Или мне придется применить методы физического воздействия». «Ну, примени». Вик даже привстал с взгляд на открытый проем двери. Не стоят ли там в полумраке охранные системы? «Примени». «Вернитесь в реанимационный блок. Вик, и не дури. Займись охлаждением, болван электронный». «Вернитесь в реанимационный блок». Заладил. «Вик, пожалуйста, не давай им повода!» Услышал он после продолжительной паузы. «Не сейчас. Вон как ты заговорила». Гнев вдруг слынул. Кондиционирование снова заработало. «Вернитесь в гневационный блок!» Зануда. Выплюнул Вик диодные глаза дроида, проходя капсуле. «Ваши препараты. В чашке Петри снова знакомая капсула и еще одна». Это что? Согласно назначению «Ноотроп». В этот раз, не споря, Вик закинул в рот обе. Запил предложенным стаканом воды. «Спасибо. Как бы нам не пожалеть об этом, детка. Мы в любом случае пожалеем. Но давай выйдем отсюда с минимальными потерями». «Эй, чучело!» Дроид застыл в двери. «Знаешь, где моя одежда? Желаете одеться?» «Желаю». «Запрос принят». «Недостаточно!» Этого недостаточно. Повторите пару раз. С эффектом усиления. Дожмите его. Это может быть опасным. В достижении цели, мой друг, нет ничего опасного. Входящий звонок. Господин Голицкий. Кто там? Голицкий сморщился бы, если бы имел мышцы лица. Но сейчас его тело находилось в криокапсуле под надежной охраной, а создание блуждало по виртуальному пространству, переселяясь от одного аватара к другому. Октавиус. Приветствую, дама. Что привело тебя ко мне? Ты так спешно уехал с и даже забыл попрощаться. Что там делать, Октавиус, если Арканом пуст? Все люди здесь!» Галицкий расхохотался. «Ценю твою аллегорию». Кисло согласился Линз. «Они у тебя?» «Кто?» Искренне удивился Галицкий. «Нет, делай из меня дурака. Это оскорбляет нас всех». «Надо уметь проигрывать, Октавиус». «А ты уверен, что выиграл, даба?» В голосе было нечто такое, что заставило Английского насторожиться. Что ты имеешь в виду? Есть кое-что, что ты захочешь узнать. А этот раз твои соболи тебе не помогут. Я знаю, как играть в эти игры, Октавиус. Меня не обмануть. Ты уже что-то выяснил. Фанамы, да? Тебе нужны фанамы. Умей проигрывать, Октавиус. Мой тебе совет. Не думай, что все так просто. Вот тебе мой. Голицкий вырвался и оборвал связь.